Кастильо де Ратас Испанская ненародная сказка Жила-была на свете одна девушка с очень добрым сердцем. При рождении ее окрестили Бланкой, но все звали ее Бланда, что значит «мягкая». У обычных людей сердца твердые, как железо, а у некоторых – те же, как толецкая сталь. В Бланде же оно было мягкое, как золото. И было жалока всех, даже тех, кого никто на свете не жалеет. Родители никогда не давали дочке денег, всё раздаст нищим. Красивых вещей тоже не покупали, раздают подружкам. В комнате у неё вечно жила какая-нибудь птица со сломанным крылом или брошенные матерью бельчата. Батьюшка с матушкой ворчали, но терпели, потому что птицы, вылечившись, улетали, а берчата подрастали и убегали. Однако настал день, когда родительское терпение закончилось. В городе травили крыс и мышей. Повсюду валялись мёртвые грызуны. И что вы думаете? Бланда подобрала издыхающего, но ещё живого карасёнка.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 Она стала зарабатывать на жизнь плетением кружев. За её кипюрвые воротники, воздушные скатерти и ажурные мантели заказчики платили хорошие деньги, и мастерица ни в чём не нуждалась. Она сняла маленький дом на окраине и жила там вдвоём с крысёнком, который оказался крысёнкой, девочкой. Гланда вкусно кормила свою ракиту, играла с ней,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 И потому что их никто не любит. Когда со всех сторон только вражда и ненависть, всякий сожмется, чтобы привлекать к себе поменьше внимания. Эта же крыса жила в любви, сытости и довольствии. Бланда называла ее Эрманита, сестренка. Три месяца Ратита Эрманита была величиной с кошку. В год с овечку.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 Поэтому испанцы, когда рассердятся на кого-нибудь, в сердцах говорят, что к тебе жилось, как в сказке. Поскольку бланда с Ратитой родились в сказке, не обошла беда и наших сестер. Весь тот край принадлежал знатному сеньору, которого люди звали Маркиз Норис, Маркиз Нос, потому что у него не было носа. Это очень грустная история. Он родился в семье обнищавшего идальгу. Однажды в кроватку к младенцу забралась злая крыса, есть увы и такие, как, впрочем, бывают и злые люди. И настойчиво отгрызла крошки носик. Из-за своего безобразия, или, может, из-за того, что крыса была злая, а злоба заразна чумы, мальчик тоже вырос злющим. Свою лютость он срывал на врагах и со временем стал великим воином.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 Даже король хранил его в господе во время аудиенций Йорзал на своём троне. Маркиз Нарис очень мало кого любил и очень многих ненавидел. А больше всего ненавидел крыс. Понятно почему. Как где увидит серва зверяка, прямо в судороге, гонялся за ними со шпагой, полил из мушкетона. А за каждого дохлого грызуна маркизев управляющий платил помедному мароведе.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 Он любил только одно существо – своего сына. На всем свете лишь маленький Маркизино не боялся Безносова. Мальчик рос без матери. Покойная Маркиза рано умерла не от какой-нибудь болезни, а зачахла от страха. Очень уж трепетала к гневливому мужу. Но жестокосердный Норис был нежнейшим отцом. Он души не чаял в своем отпрыске.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 Это маркиз с сыном переезжали из летнего замка в зимний, приморский. Маленький маркизину поддювывал, смотрел в окно экипажа на встречных крестьян. Все они низко кланялись, а верховые почтительно спешивались. Вдруг мальчик вздрогнул. Он увидел девушку, рядом с ней толстого, остромордого, серого осла, который, если приглядеться, был совсем не осёл. Надменный сеньор Нарис, ехавший впереди всех и вокруг не глядевший, в ту сторону даже не взглянул. "Это не осёл, это мыша!" зарал Маркизина. "Какая здоровущая! Хочу мышу, хочу мышу!" Слуги забегали, засуетились, все желания Барчука должны, блядь, немедленно исполняться. Управляющий подозвал девушку, спросил, сколько она хочет за своего перекормленного осла, похожего на мышь. "Несколько судер", отвечала Бланда. "Мой ротит не продаётся". Мальчишка поднял такой рёв, что прыскал олотец. "Что значит не продаётся?" сказал он, выслушав управляющего, но так и не удостоил Бланда сыротитым взглядом. "Какой глупости? Дайте девчонке за осла 100 золотых дукатов и дело с концом". «Со всем почтением, сеньор, продать ротиту я не могу, она мне как сестра», – поклонилась Бланда. Удивившись, что у осла такое имя, ведь ротита значит «крыска», Нарис, наконец, посмотрел сверху вниз и весь затрясся. «Это крыса!» – возопил Маркиз. «Огромная крыса! Какая мерзость!» Он схватился за шпагу, чтобы немедленно убить ненавистное животное. но сын закричал пуще прежнего «Хочу мышу! Хочу, хочу, хочу!» Ненависть – очень сильное чувство, но любовь еще сильней. Маркиз отвернулся, чтобы не видеть Ротиту, и велел управляющему. «Раз дурочка не отдает гнусную тварь добром, заберите силой. Заприте крысу в такое место, чтобы она никогда не попадала сме на глаза. Ты доволен, мое солнышко?» А потом очень тихо прибавил. Как только малыш наиграется и забудет про свою пречевую крысу немедленно отравить и закопать поглубже. Фу, какая гадость! Планда обхватила свою серую сестренку и ни за что не хотела ее отпускать. Даже пыталась драться. Но добрые девушки драться совсем не умеют. И слуги легко отшвырнули плачущую хозяйку. Ратита сказал ей «Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи».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 Но Ратита на гримасы не обращала внимания, а сыр не брала, потому что с измольства его не любила. Глубокое заблуждение, что все грызуны обожают сыр. Мыши, например, лезут в мышловку вовсе не за сыром, а за его корочкой. Вот она действительно вкусная. Но Ратита, будучи крысой благовоспитанной, не ела даже сырных корочек. Через день другой сорванцу наскучила такая неподатливая игрушка. К тому же Из Ближнего морского порта привезли бразильскую мартышку, и Маркезина увлёкся новой забавой. Тогда управляющий следы по приказу господина велел дать крысе отравленного молока. Но ротита подслушала, как слуги переговариваются между собой, и когда они ушли, вырыла молоко на землю. То же она сделала и на второй день, и на третий. Управляющий был очень удивлён. Пришёл к маркизу и говорит: "Это крыса непростая. Мы три разных яда попробовали, ни один её не берёт". "Ну так не кормите её вообще", приказал Нарис. "Пускай сдохнет от голода, и не смей мне больше напоминать об этой жути, она в ней уже ночью снится". Правляющий больше о крысе с маркизом не заговаривался, чтоб не расстраивать его сиятельство. А между тем в замке становилось тревожно. Неделя шла за неделей.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 Они относились к Ротити с большим почтением, потому что она была такая большая и умная. Рассказывали ей, как плохо им живётся во владениях ужасного маркиза, как все их преследуют и уничтожают. Добрый Бланда обливался слезами от жалости. Но ещё жальче ей было Эрманиту. Что же нам делать, прочитала Бланда. Рано или поздно сеньор Нарису узнает, что ты всё ещё жива. Тогда он возьмёт свой мушкетон и застрелит тебя. Сфиш утешала её ратита фо и фосифусфифуфу её и придумала. Достань мне бумагу, перо и чернила, записала она по-красиному. Так ей было легче. И ещё. Тут она перешла на шёпот, потому что сидевшие вокруг крысы навострили свои острые ушки, а лишнего им знать не полагалось. Крысы, как и мыши, славятся своей болтливостью.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 «Ты еще спишь?» Ответа не было. Тогда нос подошел к кровати, приподнял одеяло и заорал от ужаса и отвращения. На простыне сидела крыса. В одной лапке она держала ночной чипец мальчика, в другой протягивала лист бумаги. Сам не свой от потрясения маркист схватил записку. Руки доблестного военачальника так тряслись, что он не сразу смог прочесть написанное. А когда прочитал, затрясся ещё больше. Письмо было такое: "Я, донья Гризельда де Труэно э Рилампого, великая герцогиня подземных чародеев, ещё более великий чародей, имя которого даже нельзя называть,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 Хочешь получить мальчишку обратно, немедленно убирайся из этого замка и поклянись, что больше никогда сюда не вернёшься. Замок отныне мой. Дай ответ моему посланцу Дону Корнелиусу немедленно. Да или нет. Нарис никогда не отступал перед врагами и проиграл ни одной битвы. А тут и не подумал противиться.